Глава 20, в которой Лом и Фукс проявляют неосмотрительность в покупках, а Врунгель практически проверяет законы алгебры. И вот, наконец, прибыли мы в Канаду. Мы с Фуксом сошли, распрощались с капитаном, а ночью и Лома контрабандным порядком переправили на берег. Сели в тихой таверне, обсудили положение и соображаем, как дальше добираться. Маршрут нас не смутил. Решили так. Из Канады в Аляску, из Аляски через Берингов пролив на Чукотку, а там мы дома, там уж как-нибудь. В этой части план утвердили. А вот средства передвижения заставили призадуматься. Тут зима, знаете, реки стали, снег кругом, железных дорог нет, на автомобиле не проедешь. Пароходом это надо ждать до весны. Мы посоветовались и решили купить нарты. Ну и там что попадется — Оленя или собак. Ну и разошлись промышлять кто куда. Я за нартами отправился, лом пошел искать оленя, а фукс взялся собак достать. Нарты мне попались прочные, красивые, удобные. Лом несколько меньше преуспел. Привел пятнистого оленя средней упитанности. Тут его специалисты осмотрели, освидетельствовали и дали характеристику. По рогам, мол, олень первого класса, а по ногам ниже среднего, копыта узки. Ну, мы решили попробовать. Запрягли. Не везет олень. По снегу еще кое-как, а на реку на лед вышли. Наш олень шагу ступить не может. Ноги так и разъезжаются. Я вижу, надо бы подковать его, да подков нет. И тут, знаете, пригодилась кормовая доска. Недаром я ее, значит, вез. Отвинтили мы от неё медные буквы, и теми же шурупами... Кое-как оленю копытом приспособили. И помогло, знаете, но плохо. Правда, дрейф у оленя стал поменьше, а хода все равно не прибавилась. Ленивая скотина попалась.